лоскутами кожи, пальцами, кусками раздробленных костей. Николка отвернулся, глотая слюну, а сторож сказал ему «Понюхайте понычу». Николка закрыл глаза и жадно втянул в нос нестерпимую резь, запах нашатыря из склянки. Как в полусне Николка, сощурив глаз, видел вспыхнувший огонек в трубке Федора и слышал сладостный дух горящей махорки.